глава шестьдесят два кирилл рывком пока мудак пытается понять что происходит приближаюсь к нему ударяю кулаком по лицу кожа горит, но плевать боли не чувствую нанося один удар за другим в лицо грудь селезенку коленом в пах. он кривится пытается защититься но не успевает боец из него никудышный в принципе я не удивлен мусор чистой воды без труда отхожу в сторону когда он замахивается своим дрожащим кулаком стараясь резво ударить по моему лицу ловлю его запястье одной рукой вторую переношу на макушку которую резко дерргю вниз ударряя колено «Как тебе?» — ударяя второй раз и морщусь, когда ткань брюк пропитывается кровью Березникова. «Вроде и приятно чувствовать, что она именно его, но одновременно и противна. Чувствовать ту боль, что причинил Кристине. Я переживал за нее, накинуться ей на помощь сейчас не мог, потому что голову захватывают совсем другие мысли. Хочу стереть эту дреную ухмылку с лица человека, который убил мою сестру, а потом мысли на меня и моих родителей, которые не выдержали смерти родной дочери. Я просто развлекаюсь, пока могу. Эти документы теперь не нужны». Да, изначально они были главной целью, но теперь, когда эта тварь призналась в убийстве, все стало неважно, особенно когда весь их разговор записывался. Полиция здесь будет с минуты на минуту, а я пока... Могу протестировать новую грушу для битья. Но Березников не оценивает моего желания поиграть с ним. Тянется к стволу, который Крис выбил из его рук, и пытается схватить его в руки, на что получает прижатую ногой к полу ладонь. Не надоело сопротивляться, ухмыляясь, упиваясь его беспомощностью. В проигрышной игре, которую сам же и устроил. Сильнее нажимая пяткой, слышать тихие кряхтения. Жаль, что не крик. Я бы с радостью послушал и его. Мне смешно от твоих действий. Для чего ты выложил в сеть нашу фотографию? Хотел, чтобы Крис уколола совесть? Или замолкая, убирая ногу и откидывая ей пистолет в сторону? Хотел выглядеть в ее руках героем? Больной ублюдок с неразделенной любовью? Настолько любишь и ненавидишь, что даже ударил ее об стол? А сам-то не лучше. Харкает кровью, эффект то, что надо. Использовал ее, чтобы отомстить мне. Равнодушно смотрю, решая, что с ним сделать. Сломать пальцы, руку или, может, ногу? А если всё сразу? Только хочу сделать задуманное, как за спиной слышатся спешные шаги и крики. Не судьба. Полиция тут как тут. Прикрываю разочарованно глаза и понимаю, что мне лучше поторопиться, чтобы помочь Кристине. Кристина. Голова трещит по швам. Морщусь, пробуждаюсь от сна. Состояние такое, будто меня пропустили через мясорубку, а потом переехали асфальтоукладчиком. Стараюсь пошевелить пальцами, которые нехотя, но слушаются меня. Живая. Хоть эта мысль радовала, несмотря на болезненные ощущения во всём теле. С трудом раскрываю глаза и пытаюсь посмотреть то, что находится перед глазами. Белый потолок. Это многое дало, конечно. Втягиваю носом воздух и сразу же кривлюсь, улавливая запах медикаментов. Обычная больничная палата, которую не любила. С ней связаны не самые лучшие воспоминания. В последний раз, когда я оказалась в палате... Кажется, месяцев восемь назад резкая боль простреливает висок, и я хватаюсь за голову. Несмотря на удар, я помнила все, что со мной произошло до этого, и даже слышала тогда, когда лежала на холодном полу. Какое-то время была еще в сознании, слушая этих двоих через застилавшую слух и зрение пелену. А потом мир погас. Но перед этим странные картинки всплыли в голове. Там был Кирилл. Не знаю, откуда у меня эти фрагменты, но все это казалось сном, который размыто всплывал перед глазами, не желая обрисовываться деталями. Пытаюсь вспомнить этот момент, но меня прерывают. Громкий стук двери о стену заставляет медленно и аккуратно поднять голову и взглянуть напротив себя. Я не хочу видеть Кирилла. Вот вообще, особенно после того, что услышала. Он игрался со мной. И, скорее всего, слова Ромы о том, что он знал, кто я, были правдой. И тогда я действительно оказалась пешкой в его маленькой игре. Он ведь даже не помог мне. Сразу же рванул избивать Рому. И вряд ли тогда думал обо мне, наивной девчонке, которая решила поиграть в любовь. А всё до этого показуха для меня, чтобы растаяла, поддалась, и мною можно было легко управлять. Чёрт, почему я думаю об этом, когда передо мной стоит его жена? «Рада, что ты очнулась». Она скромно улыбается, не присаживаясь на рядом стоящий стул. Остаётся в центре, виновата, смотря на меня. «Ждала, когда ты придёшь в себя». Хотела поблагодарить тебя за всё. Над Березниковым состоялся суд. Ему дали 20 лет заключения за мошенничество в особо крупных размерах и за убийство твоего отца. У него будет много времени подумать над своими поступками. Хорошо, что всё прошло отлично. Это всё, на что у меня хватает слов. Говорить не особо хочу из-за боли. Да и Шевцова не тот собеседник, которого я хочу видеть сразу после своего пробуждения. Да, и у меня кое-что есть для тебя. Кивает и лезет в свою сумку. Достает оттуда лист бумаги и протягивает мне. «Это твое», — Кирилл просил передать. С недоверием беру из ее рук листок, но не тороплюсь заглядывать в него, убирая в сторону. «А где он сам?» «Мне не нужно от него послание или что-то в этом роде. Лучше бы он сейчас стоял передо мной. Если он боится, что вряд ли, поговорит со мной лицом к лицу, буду ждать этого момента, но не читать эти записки». На мои слова Аня виновато отводит взгляд в сторону и поджимает губы. «Сейчас он немного занят. Настолько, что не может даже навестить меня». «Ясно». Отвечаю сухо, почувствовав себя использованной. «Он просил меня передать только это, и чтобы ты быстрее поправлялась. Постарается связаться как можно быстрее. Прости, мне нужно уйти. Собиралась уходить, но здесь ты очнулась. Я позову врача». Просто кивок. И все-таки Рома был прав. Кирилл меня использовал. «Да так искусно, что я как дура этого и не заметила». Вступила в его игру, в которой все-таки оказалась обычной пешкой. Вот я сделала свой ход, и все, больше не нужна ему. Когда дверь за Шевцовой закрывается, молчаливо смотрю на белую простыню. Забавно. Все происходящее кажется вымыслом, который я придумала сама. Меня предали все, кому я доверяла. Березникову я верила в бизнесе, отцу. Кулаки от мысли о нем сжимаются, а горькие слезы подступают к глазам. Он не заслужил быть убитым Ромой. Да, он переписал весь бизнес на него, но... Он должен был уйти в мир иной, другим способом. И Кирилл. Этот человек просто манипулировал мной. А я двигалась под его пальцами, на которых были веревки, которыми он мастерски управлял. И ладно было бы, если он захватил только тело. Но этот подонок еще влез в душу мысли, выходить из которых не хотел.